Глава 26. Утром меня разбудил еле слышный стук молотков. С тех пор, как я превратил все окна усадьбы в артефакты, строители могли работать хоть по ночам. Шум больше никому не мешал. Я оделся и вышел во двор с неизменной утренней чашкой крепкого кофе. В саду околачивали огромный навес. Плотники уже поставили прочные столбы и теперь перекрывали их стропилами. Столбы кое-где зеленели свежей хвоей. Демоны природы постарались и украсили их по своему вкусу. Ко мне подбежал бригадир. «Немаловат навес, Никита Васильевич», — спросил он. «Можно немного расширить, но тогда придется спилить одну из яблонь». «Я им спилю», — возмутился живчик. «Я на них сейчас змей натравлю». «Тихо», — с улыбкой осадил я демона. «Никто ничего не будет пилить». Прищурился и оценил размеры навеса. Под ним запросто могли разместиться человек двести. «Нормально, Дмитрий. До завтрашнего утра закончите?» «К обеду управимся», — заверил меня бригадир. «Отлично». «Никита, к усадьбе едет машина», — предупредил меня ураган. «Большой фургон». Огромный орел величаво кружил над лесом, охраняя поместье сверху. Я неторопливо пошел к воротам, чтобы встретить гостей. Фургон подкатил, тарахтя мотором. Я остановил его взмахом руки и подошел к водителю. «Что везем?» «Охрана артефакта от Оропова. Проезжай!» — кивнул я. Двое рабочих быстро выгрузили посреди двора знакомые дымчатые шары. Пять штук. Все верно. «Что это?» — спросил подошедший Костя Захаров. «Защита от призраков», — объяснил я. «Давай-ка пока отнесем их на склад». «Никита, я тороплюсь в Новгород!» — попытался отмазаться Костя. — Кроме того, я теперь полковник, а я губернатор, — парировал я. — Берись и не рассуждай. — Ты сам будешь их устанавливать? — спросил меня Костя, закатывая последний артефакт в темную глубину склада. Я закрыл ворота. — Нет, сегодня приедет спец из столицы. — Позвони мне, когда он приедет, — попросил Костя. — Хочу посмотреть, как включаются эти штуки. — Ладно, — пообещал я, доставая марафон и набирая номер Ильи. «Ильюха, привет! Артефакты привезли, спасибо!» «Пожалуйста, барон!» — ответил Торопов. «А что насчет вертолета? Получилось? И где ты сам, кстати говоря? Праздник завтра?» «Все получилось, барон! Будет тебе и вертолет, и пилот!» Голос Ильи был веселым. У меня отлегло от сердца. Вертолет должен был стать гвоздем предстоящей программы. «Когда его доставят?» «Говоришь, праздник завтра в Новгороде?» — Нет у меня дома. — Барон, ты же теперь губернатор, хоть и временный. А как насчет того, чтобы устроить веселье для всех горожан? — Я отменю им налоги на две недели, — пообещал я. — Это будет весело. — А кто потом покроет недостачу в казне? — Император? Кто же еще? Это ведь его подданные. Ладно, Илюха, мне некогда. Надо срочно ехать в Холмск. Вчера вечером мне позвонил ювелир и таинственным голосом сообщил, что мой заказ готов. Его-то я и собирался забрать. А заодно лично встретить Родиона Романовича и мага которые прилетели утренним дирижаблем. «Никита, что это было за представление вчера?» спросил меня Проныра, когда я вырулил за ворота усадьбы. «Зачем ты нас всем показывал?» «Алена Ивановна попросила», — объяснил я. «Не буду же я отказывать красивой женщине, тем более, что она нас кормит». «Это правильно», — одобрил Проныра. «Но зачем она хотела на нас посмотреть?» «Не знаю», — удивленно хмыкнул я. «Может, просто из женского любопытства?» И прибавил скорость, и день сегодня обещал быть длинным и насыщенным. «Вот!» Ювелир торжественно достал из-под прилавка небольшой футляр, обтянутый алым бархатом. Перед этим он запер дверь мастерской, чтобы нам не помешали другие посетители. и открыл футляр и одобрительно кивнул. «Замечательно!» Широкий ободок перстня был сделан из аномального металла. Ювелир сохранил грушевидную форму жемчужины и изготовил для нее оправу из переплетенных веточек могоцвета. Я даже разглядел прожилки на листьях. Настолько искусной была работа. Жемчужина таинственно мерцала в свете магических ламп. Это именно то, что нужно. Я полюбовался перстем и закрыл футляр. «Вот остальная часть заказа». Ювелир передал мне родовые перстни, которые я заказал для вновь прибывших. Пусть все будет по традиции. На каждом перстне, сверкая рубиновыми глазами, скалилась волчья голова. Рот Волковых. Мой род. Я поблагодарил ювелира и заплатил больше той цены, о которой мы договорились. «Это за качество и срочность». «Благодарю, господин барон», — улыбнулся гном, пряча деньги. «Желаю вам отличного праздника» родион Романовича и мага-терапевта я встретил на вокзале. Они приехали поездом из Новгорода. «Как долетели?» — спросил я. «Прекрасно!» — воодушевился видящий маг. «Изумительный ночной полет!» И Родион Романович неожиданно закашлялся. «Он всю ночь простоял на балконе, не хотел уходить», — сказал мне Порфирий Порфирьевич. «Вот и простудился. Просто небольшой насморк». «Это дело поправимое», — улыбнулся я, и положил руку на плечо видящего мага. «Живчик, подлечи нашего энтузиаста». Алена Ивановна встретила нас на крыльце усадьбы. «Родион Романович!» — воскликнула она и радостно обняла своего бывшего постояльца. Видящий маг ничуть не испугался призрака, который когда-то приводил его в трепет и бесстрашно расцеловал Алену Ивановну в щеки. «Комнаты для гостей готовы», — сказала мне Достоевская. «Обед будет через час. Я накрою в столовой. Вы не возражаете?» «Не возражаю», — улыбнулся я. «Спасибо, Алена Ивановна». Я проводил видящего мага к складу, где хранились артефакты. «А где артефакты?» — Родион Романович деловито огляделся. «Отдохни с дороги», — сказал я ему. «Артефактами займешься после обеда. Там и помощник тебе подъедет». И тут на дороге, ведущей в усадьбу, показалась еще одна машина. Это был фургон торгового дома Мальцевых. За рулем сидел старший Мальцев, я издалека разглядел его рыжую бороду. «Продукты везут!» — обрадовалась Алена Ивановна, и плавно полетела в дом. «Арсений, продукты привезли, надо их разгрузить!» Мальцев остановил фургон возле крыльца. «Доброе утро, господин барон!» — прогудел он, вылезая из кабины. «Вы все привезли», — бросилась к нему Алена Ивановна. «Где сахар?» «Вот», — показал Мальцев, — «целый мешок, как просили». «А лимоны? И апельсины для цукатов? А сливки для крема? А шоколадный?» Алена Ивановна оглянулась на меня и замолчала. «Все в точности по списку», — успокоил ее Мальцев. «Не извольте беспокоиться». «Что у вас за секреты, Алена Ивановна?» — улыбаясь, спросил я. — Секреты? Никаких секретов, Никита Васильевич, что бы! — Алена Ивановна покраснела. — Обычные хозяйственные хлопоты, не обращайте внимания! «Ну — Ну-ну, — улыбнулся я и поднялся в свой кабинет. Мне предстояло заняться самым важным делом сегодняшнего дня, а это требовало тишины и сосредоточенности. Я запер дверь на ключ, достал из кармана футляр с кольцом и положил его на стол. Несколько минут смотрел на крыльцо, в деталях представляя себе то, что собирался создать. Я задумал необычный артефакт. Он должен был не только защитить Киру и поддерживать связь со мной. Я хотел, чтобы артефакт усилил ее магический дар и одновременно дал защиту от призраков. А для этого нужно было создать плетение из нескольких магических нитей, соединить разные виды магии воедино. Я закрыл глаза и представил себе сложный узор разноцветных нитей. Магия жизни, ментальная магия, магия эфира и поверх всего призрачная магия. Эфир и жизнь послужат для нее основой. Я еще раз проверил свой замысел, кивнул и потянул из воздуха первую магическую нить. За окном раздалось тихое гудение. Краем сознания я отметил, что Родион Романович все же не утерпел и принялся подключать защитные артефакты. Вот неугомонный. Но сейчас мне не было до этого дела. Я с головой ушел в сложную и кропотливую работу. Магические нити ложились виток за витком. Аномальный металл покрывался сверкающей паутиной. Разноцветные магические нити туго сплетались друг с другом. Даже демоны внутри меня притихли, но я чувствовал, что они внимательно наблюдают за работой». Я закончил переплетать магию жизни с магией эфира. Не знаю, делал ли кто-нибудь раньше такое плетение. По моему замыслу, эта магия должна была дать кольцу бесконечный источник энергии. После этого я вплел в узор прозрачные, почти невидимые нити ментальной магии. Перстень немного потускнел, но я почувствовал исходящие от него ментальные волны. Хорошо. А почему бы не встроить в перстень еще и защиту? Я на секунду нахмурился, соображая, как именно должны лечь новые витки и какую магию лучше использовать. Да, магия молнии подойдет идеально. Уже не сомневаясь, я потянул тонкую голубую нить, и она послушно легла в плетение. Осталось только вплести призрачную магию. Капля пота скатилась по моему лбу. Не отвлекаясь от работы, я вытер ее ладонью. Виток, еще один. Вот и все. Я откинулся в кресле и перевел дыхание, глядя на законченный артефакт. внешний перстень почти не изменился, но блеск аномального металла стал глубже и благороднее, а грушевидная жемчужина в тонкой оправе сияла мягким зеленоватым светом. А еще от перстня шли мощные магические волны, удивительно мощные для такого небольшого артефакта. Я одобрительно кивнул. Это именно то, чего я хотел. У меня снова получилось за дверью послышались торопливые шаги кто то бежал по лестнице никита васильевич я узнал голос магаготерапевта он хрипло дышал тяжело бегать вверх по ступенькам никита васильевич скорее я брал перстень в футляр и защелкнул крышку хотел спрятать футляр в ящик стола но передумал и сунул в карман так надежнее никита васильевич магаготерапевт уже стоял за дверью я распахнул ее что случилось — Скорее! <задых> — задыхаясь, сказал маготерапевт. — Родион Романович видел призрака! — Где он? — В саду. Родион Романович начал подключать последние артефакты тут... Не дослушав, я шагнул в тень. Сделал длинный шаг и вынырнул из тени прямо рядом с видящим магом. Он испуганно отшатнулся, не ожидал, что я так быстро появлюсь рядом. — Где призрак? — спросил я. — Он был здесь, в саду. Я его даже не почувствовал. Наверное, он хотел остаться незамеченным. Родион Романович показал на сияющий шар охранного артефакта. «Я стал подключать артефакты, и тут призрак появился. Он вылетел из сада за секунду до того, как включилось защитное поле». «Ага, значит, призрак догадался, что вот-вот попадет в ловушку и вырвался. Я не знал, радоваться этому или огорчаться. Неизвестный призрак ускользнул от меня. Но зато теперь все обитатели усадьбы в безопасности. Обратно он сквозь защитное поле не проникнет» как он выглядел спросил я родиона романовича ты запомнил хоть какие то приметы видящий маг растерянно крутил головой он появился так быстро а я совсем этого не ожидал демоны ну почему мне все время не везется со свидетелями сначала рассеянный степан теперь видящий маг нет мира сего но ну хоть что то ты видел вспомни родион романович это очень важно он был в старомодной одежде вспомнил видящий маг И как будто прихрамывал. — Призрак? — Да, возможно, он хромал при жизни, и после смерти у него осталась характерная походка. — Ясно. — И еще у него была борода, совершенно седая. — Это был призрак старика? — Да. — Куда он сбежал? — Туда. Родион Романович показал длинной худой рукой на мост, который виднелся за кустами. — Думаю, сейчас он прячется в лесу. Обыскивать лес в поисках призрака — та еще задача, хотя... Я позвал демона смерти. «Убийца, ты же можешь учуять призрака?» «Могу, Ник», — сразу понял меня демон. «Если ты снова воплотишь меня в кота, то я могу обыскать лес». Призрачный кот, черный, с рваным левым ухом, переехал со мной в поместье. Он поселился на кухне у Алены Ивановны и был совершенно счастлив. Пил молоко, ворвал со стола колбасу, гонялся за дроздами, которые клевали в саду ягоды-рябины. Иногда по утрам раскладывал на крыльце пойманных за ночь мышей. Не призрачных, а совершенно настоящих. Хвастался своими охотничьими умениями. В общем, кот словно бы и не умирал. Жил нормальной, независимой кошачьей жизнью. Кот и демон смерти крепко подружились. Я часто воплощал убийцу в кота, но старался не отпускать демона надолго, чтобы он в конец не одичал. «Хочешь побегать по лесу?» — улыбнулся я. «Конечно!» — тут же ответил демон. «Хорошо, давай, отыщи мне этого призрака!»